Граф Пудевильс поднял правую руку с отставленным изящным мизинцем в отводящем жесте. «Но, Ваше Величество, едва ли можно сомневаться, что дочь герцога ангальтского «Ну, я пошутил, пошутил. Нам из-за этого брака пришлось вести при русском дворе большую борьбу. О, этот Бестужев! Он ведь стоял за Анну Марию, дочь польского короля». Все эти саксонские штучки, вернее, саксонское золото. А чем был бы этот польский брак для Пруссии? Ужасно. Польша давно наш величайший барьер на Востоке. Вот почему я предложил в невест его высочеству, наследнику Петру, принцессу из древнего прусского рода, вашу дочь. Но, ваше величество, сами вы имеете прекрасных сестер не моя кузина достаточно проницательна, чтобы понять, что если бы невесты наследника русского престола была сестра прусского короля, на это было бы обращено гораздо больше внимания, чем нужно. А вашей дочери предстоит сделать то же, что сделали бы мои сестры, но она привлечет гораздо меньше внимания. Как я слышу со всех сторон, ваша дочь обладает сильным характером, большими талантами. Мне отлично известно, как относится императрица Россия к вашей семье, как она до сих пор любит вашего покойного брата. Надеюсь, что вам будет нетрудно прирасти к сердцу этой русской боярни сентиментальный и простоватой. А главное, я надеюсь, что вы сами тоже останетесь в Петербурге и будете руководить действиями вашей дочери, пока она не станет сама достаточно взрослой. Граф Подевильс сейчас проинструктирует вас, какую позицию вы займете в Петербурге. Голова Иоганны Елизаветы сладко кружилась. Какая высокая роль! Какое доверие! Граф Пудевильс начал говорить медленно и веско, посматривая с улыбкой на короля, который слушал, насупившись. «Ваша светлость должны оказать решающее влияние на ходы русской политики».